«Я знаю!» Это было сказано с горячностью, но без злобы. Колман почувствовал, что при всех своих причудах Пирсон был слишком опытным патологоанатомом, чтобы отрицать возможность честной разницы во взглядах на патологию. Помимо этого оба знали, такими шаткими бывают подчас предпосылки клинического диагноза. Пирсон Нервно прошелся по кабинету. Обернувшись, он воскликнул. «Черт бы побрал эти пограничные случаи! Как я их ненавижу!» «Приходится принимать решение. Но ты все время чувствуешь, что можешь ошибиться!» «Разве это не касается массы другой патологии?» спокойно произнес Коуман. «Но кто, кроме нас, это знает? Вот в чем все дело!» Реакция была сильной, почти страстной. Видимо, молодой патологоанатом задел больное место Пирсона. Публика не знает, это совершенно очевидно. Профаны видят патологоанатомов кино и по телевизору. Для них патологоанатом ученый в белом халате. Он подходит к микроскопу, небрежно в него смотрит и изрекает «доброкачественное» или «злокачественное». Люди думают, что стоит посмотреть туда, он ткнул пальцем в сторону микроскопа, как можно увидеть что-то вроде кубика, который точно встает на приготовленное для него место, завершая картину. Они не подозревают, что очень часто мы бываем страшно далеки от уверенности в своей правоте. Колман, который сам часто размышлял на эту тему, подумал, что эта вспышка помогла старику выплеснуть напряжение, копившееся в его душе годами. Ведь понять его мог только коллега, другой патологоанатом, и он решил поддержать Пирсона. «Но разве в большинстве случаев мы не оказываемся правы?» – мягко спросил он. «Оказываемся?» Пирсон сделал несколько шагов к Олману. «Но что сказать о тех случаях, когда мы не правы Как быть вот с этим случаем? Если я скажу, что опухоль злокачественная, то Люси гренджер ампутирует девочке ногу, потому что у нее не будет иного выбора. А если я ошибусь, то ногу отрежут напрасно. Окажется, опухоль все же злокачественной, а девочки не сделают ампутацию то она умрёт, самое большее через два года. Он помолчал, потом с горечью добавил, может, она всё равно умрёт, а ампутация не всегда спасает таких больных. Это... Была грань личности Пирсона, о которой Колман не подозревал. Нравственная вовлеченность в непростой клинический случай. В этом не было ничего плохого. В патологической анатомии полезно иногда напомнить себе, что зачастую ты имеешь дело не с кусочками тканей, с человеческими жизнями, которые ты можешь спасти или искалечить своим решением. Тот, кто твердо помнит это, всегда держался на стороже и не позволял чувствам затмевать способность научно обоснованным суждениям. Колман, хотя и был намного моложе Пирсона, уже успел на собственном опыте не раз испытать мучительные сомнения, которые старший коллега выражал теперь с такой горячностью. Пытаясь помочь старику, он сказал, «Если опухоль злокачественная, то мы не сможем терять время». «Знаю», — отозвался Пирсон и снова погрузился в глубокую задумчивость. «Я бы предложил сравнить препараты э, с прошлыми случаями, — сказал Коулман, — случаями со сходными клиническими симптомами». Старик отрицательно покачал головой. «Это займет слишком много времени». Стараясь сохранить корректность, Коулман продолжал настаивать на своем. «Но если мы посмотрим архив образцов, у нас нет такого архива. Это было сказано так тихо, что в первый момент колмуну показалось, что он ослышался. Потом, словно предвосхищая недоверчивость собеседника, Пирсон продолжил. Я давно хотел его создать, но так и не собрался, руки не дошли. Не веря своим ушам, Колман выдохнул «Значит, мы не можем просмотреть стекла с предыдущими случаями? Нам придется искать их целую неделю». Пирсон даже не пытался скрыть смущение. Таких случаев было очень мало. «А времени у нас уже нет». «Ничто из сказанного Пирсоном не могло бы шокировать Колмана сильнее», Чем это признание? Для него самого, для всех патологоанатомов, которых он учил, и с которыми ему приходилось работать, архив препаратов был самым полезным, самым нужным профессиональным инструментом. Это была точка опоры, дополнение к собственным знаниям, Любого, даже самого опытного патологоанатома, поисковая система, с помощью которой можно было обрести уверенность и найти основание для окончательного решения в случае сомнения. У архива препаратов была и другая грань. Архив был показателем того, что патологоанатомическая служба работает эффективно, собирает текущий материал, накапливает знания на будущее. Завтрашний пациент клиники мог получить неоценимую пользу от того, что врачи узнали вчера и сегодня, поэтому при открытии новых лечебных учреждений Создание гистологического архива являлось первейшей задачей патологоанатомической службы. В старых лечебных центрах гистологические архивы были разных типов. Некоторые – простые и прямолинейные, некоторые – сложные, тщательно разработанные, стабжённые научными выкладками и статистическими данными, выведенными на основании повседневной работы. Но! Простые или сложные? Эти архивы имели одно общее свойство. С их помощью можно было сравнить представленные на исследование случай с прошлым случаем. Отсутствие гистологического архива в клинике трех графств можно было охарактеризовать только одним словом – преступление. До этого момента, несмотря на бросавшиеся в глаза недостатки организации отделения патологической анатомии, Колман пытался воздерживаться от оценки личных качеств доктора Джозефа Пирсона. Старик долгое время руководил отделением в одиночку, и ему трудно было справляться с огромным объемом работы – Этот прессинг мог быть причиной использования неадекватных методик и процедур, и вина Пирсона, хотя и непростительная, была объяснима. К тому же, возможно, что Пирсон силен в каких-то других вещах. По мнению Дэвида Колмана, способность к хорошему администрированию должна идти рука об руку со способностью к медицинской практике. Но всё же медицина, в данном случае патологической анатомия, намного важнее администрирования. Он видел много мест, сиявших хромированной сталью и щеголявших безупречной бумажной отчётностью, где администрирование было на главном, а медицина, жалко, пробежала на вторых ролях – Колман надеялся, что здесь все наоборот. Администрирование хромает, зато на высоте патологическая анатомия. Но теперь он не мог больше быть снисходительными. Доктор Джозеф Пирсон был некомпетентным волокитчиком. Попытавшись скрыть презрение, Колман спросил, что вы решили? «Я могу сделать кое-что». Пирсон вернулся к своему столу, поднял телефонную трубку и нажал кнопку селектора. После недолгого молчания он сказал, «Пусть банистер зайдет ко мне». Он положил трубку на рычаг и обратился к Олману. «В этой области есть два признанных специалиста. Чолингхем в Бостоне и Эрнхарт в Нью-Йорке». Коулман кивнул. — Да, я слышал об их работах. В кабинет вошел Баннистер. Он мельком взглянул на Коулмана, потом устремил все свое внимание на Пирсона. — Вы меня звали? — Возьмите стекла. Пирсон закрыл коробку и пододвинул ее старшему лаборанту. «Приготовь к вечеру два набора и отправь их авиапочтой для спецдоставки с пометкой «Срочно». Один набор доктору Чоллингхэму в Бостон, другой доктору Эрнхарту в Нью-Йорк. Отпечатай обычные сопроводительные письма, положи в конверты копии истории болезни и приложи просьбу к обоим телеграфировать результат как можно скорее». «Хорошо». Взяв коробку со стёклами, банистер вышел. «По крайней мере, — подумал Коулман, — эту часть работы старик выполнил очень эффективно. Заручиться мнением двух выдающихся экспертов — неплохая идея. Независимо от того, есть у нас гистологический архив или нет». «Ответ мы получим через два или три дня», — сказал Пирсон завтра я поговорю с люси грейнжер но не стану вдаваться в подробности скажу что у нас есть небольшие сомнения и мы ждем он метнул в колм на острый взгляд подтверждение со стороны глава тринадцать виивьен охватило странное оцепенение нет нет речь идет не о ней доктор грейнжер говорит «О ком-то другом все ясно. Перепутали истории болезни. Такое иногда происходит в клиниках. Доктор Грейнджер очень занята. Она просто перепутала Вивьен с другой больной. Наверное, все это надо сказать не ей, а кому-то другому». Она стряхнула от запенения, постаралась сосредоточиться. Нет, это ошибка. Нет. Она поняла это по напряженным лицам доктора Грэнджер и Майка Сэдденса. Они серьезно смотрели на нее, сидя по обе стороны кровати, на которой, опираясь на подушки, полулежала лежала Вивьен. Она повернулась к Люси Грэнджер. «А когда будет точно известно?» «Доктор Пирсон сообщит нам свое решение завтра или послезавтра». «А пока он не знает?» «Сейчас нет, Вивьен, пока не знает. Во всяком случае, он не уверен». «О, Майк!» – Вивьен протянула к нему руку. Он нежно взял ее в свою. «Простите, но я сейчас расплачусь», – глотая слезы, – сказал Вивьен. Сэдденс обнул девушку, а Люси встала. «Я зайду позже». «Ты посидишь с ней?» обратилась она к Майку. «Да». «Попробую успокоить ее тем, что пока это только предположение. Просто я хотела подготовить Ювьен, предупредить, на всякий случай». Он кивнул. Пряди бойных рыжих волос медленно скользнули на лоб. «Я понял». Выходя в коридор, Люси подумала «Ты всё понимаешь». Вчера днем, после звонка Джуперсона, Люси долго не могла решить, что делать. Сказать Вивьену о возможном исходе или дождаться окончательного заключения. С одной стороны, если она выждет, и опухоль окажется доброкачественной, то Вивьен никогда не узнает, какая страшная тень пронеслась над ее головой. Но с другой стороны, если через два дня будет выдано заключение о злокачественной опухоли, то девушке будет показана экстренная ампутация – Сможет ли она в этом случае подготовить Вивьен? Не будет ли ей психологический шок невыносимым для молоденькой девушки, уверенной в том, что у нее нет ничего серьезного? Потрясение будет ужасным. Вивьен понадобятся дни, чтобы подготовиться к мысли о необходимости ампутации, а это время терять нельзя. Было еще одно обстоятельство, которое учла Люси. Тот факт, что Джо Пирсон обратился к другим специалистам, говорил о том, что дело очень серьезно. Была бы опухоль однозначно доброкачественной, Пирсон сказал бы об этом сразу, но он этого не сказал. И хотя был довольно сдержан во время телефонного разговора, Люси поняла, что вероятность злокачественной опухоли очень велика. Взвесив всё это, Люси решила, не откладывая, э, обрисовать Евьен сложившуюся ситуацию. Если у неё всё-таки окажется доброкачественная опухоль, то она, конечно, преодолеет страх, и это лучшее, чем страшный психологический шок, к которому она окажется неготовой. Положение облегчалось появлением доктора Сэдденса. Вчера вечером резидент пришел к ней и сказал, что они с Вивьен хотят пожениться. Он признался, что поначалу хотел остаться в тени, но теперь передумал, и это было как нельзя кстати. Теперь Вивьен не одна, есть человек, готовый морально поддержать и успокоить ее». «Несомненно, девушки сейчас очень нужны и поддержка, и спокойствие». Люсия сообщила ей о своих подозрениях относительно остеогенной саркомы насколько могла осторожно и мягко, но на самом деле она понимала, что невозможно никакими словами и ущрениями смягчить такой страшный удар. люси вспомнила еще одно – «Надо оповестить родителей Вивьен, сказать им правду о состоянии их дочери». Она опустила глаза на титульный лист истории болезни, где был написан адрес. Сама Вивьен согласна, чтобы о ее болезни сообщили родителям. Теперь Люси предстояла трудная миссия сказать страшную правду по междугородному телефону. Она живо представила себе Как пойдет разговор? Вивьен была еще несовершеннолетней. По законам штата в таком случае требовалось согласие родителей на ампутацию. Если родители прилетят к дочери, то письменное согласие будет оформлено здесь. Если же нет, то перед Люси встанет трудная задача убедить родителей прислать согласие телеграммой, которой Люси в случае необходимости сможет оправдаться. Она посмотрела на часы. Завтра утром у нее прием в городском медицинском центре. Наверное, родителям Ювьен стоит позвонить сейчас, пока она в клинике. Люси спустилась на второй этаж и пошла в крохотный кабинет, который делила с Гиллом Бартлетом. Кабинет был настолько мал, что там практически невозможно находиться вдвоем. Но сейчас он был занят всерьез. Там сидели Гил Бартлетт и Кент О'Доннелл. «Извини, Люси, я сейчас выйду. Эта коморка явно не предназначена для троих», — сказал О'Доннелл. «Можешь остаться». Она протиснулась между двумя мужчинами и села за столик. «Мне надо позвонить, а потом я побегу» лучше останься борода барли задвигалась вверх вниз сегодня мы с Кентом в ударе обсуждаем будущее хирургии некоторые с удовольствием скажут вам что у нее нет никакого будущего ответила люси в тон барлиту она выдвинула ящик стола и принялась искать карточки больных которых ей предстояло принять в городе «Говорят, что хирургия отмирает, и через несколько лет хирурги будут какой-то экзотикой, как дронты и ведьмы». Барлетт был большой охотник. До подобных разговоров они доставляли ему истинное наслаждение. «Но кто, спрашиваю я вас, будет заниматься истекающими кровью телами?» – выдал он свою реплику. «Никаких ран не будет», – Люси нашла нужные карточки и открыла папку. «Диагнозы будут ставить заранее. Против ошибок природы медицина будет использовать ее же силу. Наше душевное здоровье будет противопоставлено органическим заболеваниям. Психиатры вылечат рак, а подагрой займутся специалисты по прикладной психологии». Она застегнула папку и, смеясь, добавила, «это...» Цитата. «С нетерпением жду, когда это случится», — с улыбкой сказала Доннелл. Как всегда, близость Люси доставляла ему громадное удовольствие. Глупо даже смешно, что он не дал их отношениям стать более интимными. Чего он, собственно, боится? «Наверное, надо провести с ней еще один вечер, и пусть будет, что будет». Но сейчас в присутствии Барлета было не время и не место назначать свидание.